«Это Сорокина с дочерью заезжала и привезла мне деньги и бумаги от мамы. Я вчера не мог получить». «Как твоя голова лучше?» — сказал он спокойно, не желая видеть и понимать мрачного и торжественного выражения ее лица. Она молча пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты.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 Остановился, но он не повернул к ней. Он только отдал приказание о том, чтоб отпустили без него Войтову жеребца. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел опять. Но вот он опять вошел в сени, и кто-то взбежал наверх. Это камердинер вбегал за забытыми перчатками.